Глава 852. Пастырь всего сущего. Ван Боулу получил беспрецедентный шанс одним махом поднять свою культивацию настолько высоко. В прошлом ему тоже немало везло, но тогда он накапливал потенциал своей культивации для одного мощного взрыва, и его культивация с ораганной скоростью рванула вверх. После поглощения призрака у него в душе как будто образовался огромный океан. Теперь осталось превратить этот океан в энергию культивации. В то же время у него появилось слабое ощущение, будто океан не был полностью запечатан в его душе, как он изначально полагал. Похоже, он медленно рассеивался. Ван Була ярко блеснули глаза. Будучи тёмным дитя, он знал, что рассеивание не было частью техники его секты, потому что члены тёмной секты были пастырями душ. Их больше всего заботило возвращение чистейших душ в цикл реинкарнации, что до культивации силы души они возвращали их небо и земле, замыкая цикл. На рассеивающиеся частички океана в душе возвращились не к небу и земле. Судя по всему, они отправлялись в какое-то другое место. Иван Бола не мог точно описать это чувство, и инстинкты тёмного дитя подсказывали, что ему всё это не почудилось. Что за дела? с лёгким удивлением подумал Иван Бола. Ему на ум сразу пришёл бесконечный клан, а после этого у него появилась новая догадка. Может ли такое быть, что так называемый метод, которым бесконечный клан разбил цикл смерти и прошлых жизней, всего лишь иллюзия? И истина в сути их техники медленное поглощение силой всего дао доменов в свои тела. Тёмная секта Пасты Душ получается бесконечный клан пастырев всего сущего. Без доказательств всё это оставалось только теорией, но в одном он не сомневался. Ему нельзя упускать шанс на достижение, которое ему пришлось потратить столько усилий. Поэтому он без колебаний произвёл со своей душой небольшие манипуляции, чтобы изменить течение этого океана. Словно были открыты шлюзы на дамбе, через которые хлынули воды океана, его начала бить крупная дрожь. Тело, созданное техникой истока, пробилось со стадии лжебессмертия. Его душа и тело затрепетали от бурлящей внутренних энергии. Словно из-под земли пробился росток большого дерева, в будущем он будет способен низвергнуть горы и осушить моря. Ван Була достиг прорыва, перейдя с великой завершённости овладения душой на начальную ступень бессмертия. Так называемая бессмертие превращило обычную душу в божественную душу, изгоняя из неё все нечистоты и скверну. Во время циркуляции и культивации от тела в таком состоянии исходит едва уловимый, но очень приятный аромат. Внутренние и внешние изменения тела и души при переходе к бессмертию делают из практики, конечно, вроде силового поля шириной в несколько сотен метров. Всё в этой области будет их собственной территорией, их доменом. Эта зона будет подавлять всех практиков с более низкой культивацией, у которых нет особых техник или артефактов, чтобы противостоять давлению. Ван Бола поглотил не только старика, но и кое-что ещё. Вместе с ним в внутреннее его оказалось целых миллиона душ сопших, а также 12 драконов императоров. Океан в его душе представлял собой грандиозное зрелище. После небольшой паузы он открыл шлюз ещё раз, позволив океанской воде затопить себя. Сразу после первого скачка его культивация опять рванула вверх. Рокочущее небо имперской усыпальницы превратилось в огромную воронку, повлияв на весь изолированный мир. Культивация Ван Буэлл этим временем продолжила расти, он достиг пика начальной ступени, а потом вообще оказался в одном шаге от средней ступени бессмертия. Всё это как будто далось ему без какого-либо труда, словно выставленные внутри его тела прикрады не смогли устоять под напором этого потока энергии. Океанские волны просто смели со своего пути все стены. Из-за этого его культивация пропустила стадии переплавки и стабилизации, которые отнимали у других практиков по нескольку десятков лет. «Это пьянящее чувство! Хочу ещё!» Временно усмирив океан в душе, он стиснул зубы и освободил его ещё раз. Его культивация переживала неистовый рост. Сконцентрированная энергия пробила начальную ступень и позволила ему взойти на среднюю ступень бессмертия. В этот момент его задрясло, и с горла вырвался оглушительный рёв. Из тела раздавались рокот и треск, как будто внутри действительно что-то разбивалось. Испускаемые им амонации духовной энергии стали в десять раз сильней. Услышав треск, Ван Буэлэ был вынужден подавить Экен в душе. По аналогии с Дамбо, он вновь перекрыл все шлюзы. Кружащая в небе воронка стала вращаться ещё быстрей. В мире усыпальницы началось землетрясение. От его тела повеяло жуткой аурой. «Я могу продолжить!» Ван Буэлэ до сих пор не открыл глаза. «Я могу продолжить!» Он понимал, что сейчас был переломный момент в его жизни, насколько высоко поднимется его культивация, всё будет зависеть от его действий сейчас и того, сколько он сможет выдержать. С ростом культивации тело, созданное техникой истока, быстро приближалось к пределу своих возможностей. Треск и рокот принесли с собой жуткую боль, ощущение было такое, будто его душа вот-вот расколется, но ванн боле было плевать на боль. В таких делах он никогда не давал себе спуска. и снова им были открыты все шлюзы, отчего из его души в тело опять хлынула океанская вода. Во время очередного роста культивации в его душе послышался рокот. Треск стал заметно громче, но культивация продолжила безумно рваться вверх. На пике средней ступени бессмертия его тело наконец достигло своего предела, а кажись здесь кто-то ещё, то он бы увидел множество трещин на его теле. Теперь он напоминал склеенную фарфоровую вазу, казалось, она могла разбиться от легчайшего прикосновения. Культивация Ван Бола слишком выросла, его тело просто не успело адаптироваться к новой силе. Словно в него насильно влили слишком много воды. Чудовищный рост культивации наделил его самошеющей силой, однако это сопровождалось определёнными рисками. Всему виной его эгоистичное желание Ван Бола заполучить как можно больше без оглядки на последствия. Пробился он только на начальную степень бессмертия, то тело и стока не оказалось бы в таком печальном положении. Для полного слияния с дополнительной энергией требовалось много времени. Рассеивание моря в душе напугало Ван Боле и заставило его усвоить больше, чем он мог переварить. Дабы не потерять с таким трудом полученную энергию, он предпочёл полностью поглотить её и превратить в свою культивацию. Ван Боле, не открывая глаз, оценил ситуацию и пробормотал про себя слова Дао Сутре. Одновременно с этим он задействовал пламя звезды, низ практика стадии планеты, и их силу он направил во внутрь себя. Этим он надеялся остановить распад своего тела. «Не верю, что это конец!» – проричал Ван Булэ. Культивация забурлила с новой силой, его тело в любой момент могло просто взорваться, но тут на помощь пришло звёздное пламя. Вылетевшая из него кисть практика стадии планеты зависла над ним и накрыла его давлением. Тело истока, находящееся на грани разрушения, вновь стабилизировалось. Вслед за этим культивация, которую он продолжил пичкать энергией, достигла пика, а потом и великой завершенности средней ступени бессмертия, К этому моменту осталось всего пятая часть моря. Немного подумав, Ван Буле принял безумное решение. Он выпустил остатки моря в своё тело. "Давай же!" мысленно прокричал он. В этот момент на него обрушилась даосская утра. Когда его сила на крыле весь мир усыпальница трясущейся тела Клона вновь стабилизировалась, когда остатки моря затопили каждый уголок его тела, культивация вновь поползла вверх. Что тебя, похоже, то можно было подумать, будто в теле Ван Боула разразилась гроза. Подняв тихий шипеющий рокот, его культивация достигла потолка, перейдя со средней ступени до поздней ступени стадии бессмертия. Такое не могло остаться без последствий. Немыслимая боль разорвала его тело и душу. Ван Боул закричал во всё горло. Внутри него яростно циркулировала культивация, позади возникла аука кошмара. Заковав себя в императорские латы, он попытался как-то укрепить своё тело. Кисть. Да, вот с утра Звёздное племя доспехи жали тело со всех сторон, выиграв ему время на его стабилизацию и восстановление. Надо держаться. Чёрт, мне в руки ещё никогда не попадалось ничего подобного. Никому не забрать у меня это благословение. Глубоко под поверхностью планеты лежал гроб с истинной сущностью Ван Боле. Внезапно тело с закрытыми глазами послышался рокот, следом от него повеяло ионациями стадии бессмертия. Когда они достигли поздней ступени Загадочная маска, с которой он никогда не расставался, засияла. Из неё послышался едва различимый вздох глапули. Какой же он ненасытный. Ван Бола слишком безрассуден. Так рисковать жизнью ради повышения культивации? Ладно, я помогу ему. Готов спорить, что у него ничего не выйдет. Клон не выдержит и взорвётся. В итоге все его стороны пойдут насмарку. Никому такое не по силам, а он не исключение. В такой ситуации благоприятный исход просто невозможен. Она пуля покашляла, и ей почему-то показалось, что она уже не разговаривала ничего подобного.